9 жизней. Несколько недель назад мы обсуждали на человековедении, что люди думают про животных и какие у них существуют поверья. Их набралось довольно много, например, что у кошек якобы девять жизней. Понятия не имею, правда ли это, но в ту ночь одну из этих жизней я наверняка израсходовал. Я так растерялся, что просто пустился на утек. Самое глупое, что можно сделать, оказавшись лицом к лицу с гризли. Неважно, обрать у него или нет. Гудфеллоу гнался за мной по коридору второго этажа. Когда мы пробегали мимо спальни с огромным окном, мне стало ясно, что долго я так не протяну. Пару раз, глубоко вдохнув и выдохнув, я на бегу превратился в пуму и резко остановился. К этому гризли оказался не готов. Он бежал слишком быстро и не смог сразу затормозить. «Эй!» — крикнул он, тщетно пытаясь остановиться. Громадная туша неслась прямо на меня. Хотя я постарался увернуться, Гризли увлек меня за собой, и мы врезались в доходящее до пола окно. Стекло треснуло, и под градом осколков мы рухнули со второго этажа. Полет продолжался недолго. Протаранив какую-то жесткую, но не очень прочную поверхность, мы оказались на земле. с «Совиный помет! Как же больно!» Я увидел, что мы проломили навес, под которым хозяева парковали автомобиль. Весь израненный осколками, я медленно поднялся, и Гудфэллоу, защищенный толстой шкурой, бросился на меня, чтобы добить но вдруг замешкался. Брэндона еще не было видно, зато я услышал вой полицейской сирены. Наверное, кто-то из соседей вызвал полицию, ведь грохот стоял такой, будто рушится дом. Гудфеллоу окинул меня убийственным взглядом и издал низкий утробный рык, от которого у меня шерсть встала дыбом. Потом он повернулся и бросился в сторону деревьев, где осталась его одежда. Сам не знаю, почему, я не воспользовался возможностью на него напасть. Наверное, потому что понимал, на улице у меня нет ни малейшего шанса его схватить. Ему достаточно превратиться в осу и улететь. Как под гипнозом я смотрел на него. На мужчину, который был нашим учителем языков. Быстро, но без лишней суеты он слился с ландшафтом и исчез. Глядя, как он уходит, я в какой-то степени испытал облегчение. Я мог думать только об одном — Холли. Я должен попытаться забрать ее из этого дома и отнести обратно в школу. Это самое малое, что я теперь могу для неё сделать. С невыносимой тяжестью на сердце, я оттолкнул мордой заднюю дверь, в два прыжка взлетел вверх по лестнице и оглядел то, что когда-то было роскошным кабинетом. Да, неподвижное белечье тельце всё ещё лежало там. Ох, Холли. Вдруг мёртвый зверёк поднял голову. "Карак, что произошло?" Я чувствую себя так, будто меня кто-то огрел сковородой. Будь я сейчас человеком, я бы точно разревелся. Но на этот раз от облегчения. «Примерно так и было», — проговорил я и осторожно взял ее в пасть, чтобы вынести из дома. Тут, наконец, появился брендон. Он крутил педали изо всех сил и, увидев нас, на ходу спрыгнул с велосипеда. Велосипед со стуком упал на тротуар. «Вы... что...» — запинаясь, начал он, но я не дал ему договорить. Сунув ему в руки Холли, я превратился в человека и помчался к своим вещам. Поспешно натягивая одежду, я старался не обращать внимания на приближающиеся синие мигалки. В последнюю секунду я одним прыжком присоединился к брендону Стал рядом с ним на тротуаре и сделал удивленное лицо. Когда полосатая машина подъехала ближе, полицейские увидели только двух любопытных подростков, глазеющих на желтый дом. «Эй, вы не видели? Отсюда кто-нибудь выходил?» — спросили они нас. Слова застряли у меня в горле. Лучше не говорить им, что преступник мистер Гудфеллоу, иначе завтра к нам в школу снова придут полицейские, и весь день будет людская тревога. Такие вещи оборотням лучше решать между собой. У полиции все равно нет возможности наказать или задержать оборотня с тремя обличьями. Это под силу только совету. Нужно как можно скорее сообщить ему о случившемся. Поэтому я покачал головой, и брендон последовал моему примеру. «Мы случайно находились поблизости и услышали шум, показавшийся нам подозрительным», — сказал я и осторожно ощупал свой больной нос, который покраснел и опух от осиного укуса. Но у меня болел не только нос. Полицейские с пистолетами наготове бросились в дом, и мы, наконец-то, смогли уйти. Брендон посадил Холли в рюкзак. Она так обессилела, что даже не протестовала. «Зачем ты вообще прыгнула?» — спросил я ее. «Ты что, хотела отбить летевший в меня нож?» «Почему мальчишки, особенно пумы, считают, будто все на свете вертится вокруг них?» — недовольно отозвалась Холли из глубины рюкзака. Я улыбнулся. Она пыталась спасти мне жизнь, и мы оба это знали. «Мы чуть не погибли», — сказал я Брэндону. «Нужно сейчас же сообщить обо всем Лисе Кристал. Возможно, ей удастся организовать преследование с летучим отрядом». Все еще не оправившись от последних событий, брендон протянул мне смартфон. У моего, как обычно, была разряжена батарейка. Пока я говорил с нашим директором, глаза брендона становились все шире и шире от изумления. Когда я закончил разговор, он выпалил. «Неужели Гуд Фэллоу и есть тот грабитель, которого мы все это время искали? Ты точно его узнал?» «Точно ли я его узнал?» Я уставился на брендона «Да. Ошибиться было трудно. Как-никак он пытался меня убить». «Великая прерия!» брендону нужно было все осмыслить. «Кажется, нам не придется учить к завтрашнему уроку лисья слова». — Вот именно. И лосиный язык ты теперь тоже можешь забыть. — У него правда три обличия? Я даже не знал, что такое бывает. — Думаю, об этом мало кто знает. Лиса Кристал тоже услышала об этом впервые. Но она сейчас пойдет вместе с остальными, чтобы выследить его. — А что с полицией? — а ничего я пожал плечами. — Они обнаружат внутри шерсть Гризли и Пумы и будут ломать над этим сердце. — Ты имеешь в виду голову? — поправил меня Брэндон, криво усмехнувшись. Я чувствовал угрызение совести. Изнутри этот человеческий дом теперь выглядел просто ужасно. И виноваты в этом мы с Холли. Если бы мы сразу вызвали полицию или позвали Гудфеллоу украсть ценности, а потом бы на него донесли, ущерба было бы меньше. А теперь переломана половина мебели. Достанется ли нам от Лисы? Но когда мы вернулись в Кристал, нас никто не похвалил и не отругал. Все были слишком заняты поисками мистера Гудфеллоу. Лиса Кристал сообщила в совет, что наш бывший учитель языков совершил не просто ограбление, расследованием которого занялась бы человеческая полиция, а покушение на убийство двух молодых оборотней, меня и Холли. К сожалению, вскоре выяснилось, что поиски ни к чему не привели. «Никаких следов», — сообщил нам бил Зорки, пока мы с Холли сидели в медицинском кабинете, и Шерри Плеск перевязывала ей вывихнутую руку. Что неудивительно, если одно из его обличий — оса, Даже лиса не разглядит ее сверху. И по запаху ее не обнаружишь. Наш молодой учитель борьбы еще был в обличии черного восточного волка. Он вернулся с улицы, и от него пахло мокрой шерстью. Надеюсь, ему не придет в голову отряхнуться прямо здесь. «Но мы не можем просто так отпустить эту свинью!» Холли хотела вскочить, но Шерри Плеск удержала ее на кушетке и проворчала. «Не суйтесь. Зоркий посмотрел на Холли и кивнул. «Меня тоже бесит, что ему удалось удрать. Уж можете мне поверить!» «Ты его ранил, Карак?» «Не так, чтоб очень», — ответил я. «Если б я только надавал ему как следует, тогда он уже не сумел бы улететь от нас в осином обличье». В медкабинет вошел Джеймс Бриджер, с отсутствующим видом почесывая заросший щетиной подбородок. «По крайней мере, он оставил все свои вещи здесь. Мы только что все обыскали», — сказал он, листая черную записную книжку, принадлежащую Гудфэллоу. «Жаль, здесь только заметки про погоду, еду и...» Его пищеварение. Да, и еще ваши оценки. Если тебя это интересует, Карак, у тебя выходила двойка. Нет, сейчас меня это не интересовало. Вы нашли украденное? Нетерпеливо спросил я. Бриджер покачал головой. Похоже, он спрятал свою добычу в другом месте. Ума не приложу, зачем ему все это? Оборотням мне нужно богатство. Мы недоуменно переглянулись, и я вскочил. Я тоже пойду его искать. Лучше всего... Оба учителя пристально посмотрели на меня. «Никуда ты не пойдешь!» — заявил Билл Зорки, преграждая мне путь. «Две жестокие драки за несколько дней — это слишком даже для пумы!» Бриджер задумчиво смотрел в пустоту. «Если добычи здесь нет, значит, он ее где-то спрятал. Наверняка сейчас он направляется к своему тайнику, где бы тот ни находился. Если бы мы только знали, где...» — Билл Зорки оскалился и негромко зарычал. Это бы нам сильно помогло.